Я приветствую всех, кто это читает. Прежде чем я начну свой рассказ, искренне прошу вас хоть на 1% поверить, что все описанное реально. Если вы твердый скептик или из принципов не допускаете возможность чего-то подобного, то лучше сразу закройте этот текст и идите займитесь чем-нибудь полезным. Пока лично вас это не коснется, все равно не поверите. Всем остальным заранее выражу свою благодарность за уделенное время. Возможно, в своей истории я дам возможность обнаружить опасность на ранних её стадиях, а то и вовсе спасу чуть её от жизни. Работаю я, а вернее, сказать, работал сантехником в одной компании. Мне 28 лет, не женат. До недавних событий жил в Москве, снимал квартиру. Из родственников здесь только сестра с мужем, но у нас плохие отношения, и мы почти не общаемся. Переехал я сюда сразу, как только закончил техникум в родном Питере. Было мне около 19. Да и эта компания работала по вакансиям. В основном, это были разного рода центры, котельные и тому подобное. Так продолжалось около 4 лет. Далее, уже имея стаж работы, я устроился работать в эту контору. Платили здесь прилично, да и коллектив состоял из очень приятных людей, от которых я почерпнул для себя много интересного. Да, спешу разрушить многочисленные стереотипы об этой работе. Не все сантехники это безграмотное, непросыхающее быдло, которое исчисляет свою зарплату в бутылках водки. Среди представителей этой профессии адекватных и хороших людей не сколько ни меньше, чем среди тех же учёных. просто кто-то ответственно относится к своей работе, а кто-то кладёт огромный болт. Извините, а на что вы надеетесь, заказывая самый дешёвый ремонт на сайте, дизайн которого делали во времена моей прабабки. В целом, работа не сложная, если имеешь хорошую выносливость и терпение. А особенно эти качества нужны при общении, скажем так, с неособо вменяемыми личностями. Когда приезжаешь к клиенту, а тебе открывает убитый водкой мужик и буквально орёт на тебя, чтобы ты быстрее убрал его говно из унитаза, ощущение не из приятных. Впрочем, такое случается довольно редко. Большая часть вызовов – это трёхминутная работа. До сих пор меня удивляет то, какое большое количество людей в этом городе не могут банально ёршиком прочистить дырку в туалете или закрутить один маленький винт. обязательно вызывают нас и готовы за это платить по 800 руб. Зачем я всё это рассказываю? А для того, чтобы вы поняли, что я какой-то не рандомный хрен с горы. В работу свою я знаю и знаю очень хорошо. Списать на неопытность или подобную хрень не получится. Своим глазам я верю и от слов отказываться не собираюсь. Факты говорят в мою сторону, а этого достаточно. Не вижу смысла больше томить предисловием. Итак, перейдём к истории. Вызов поступил ближе к вечеру. На месте были только я и один мой коллега. Поскольку я жил относительно недалеко от места заказа, было решено отправить меня, аргументируя это тем, что я не запутаюсь в местности. В тот день у меня абсолютно всё валилось из рук. Моя смена подходила к концу. и ехать на очередной заказ на другой конец города, а потом возвращаться в офис и сдавать форму, мягко говоря, совсем не хотелось. После непродолжительного спора с коллегой я в конце концов согласился, но для себя отметил, что после выполнения сразу поеду домой. Менеджер озвучила мне адрес и услуги, которые нужны были клиенту: стандартный набор из устранения засора и протечек. признаться, тогда это меня подбодрило, ведь как описывалось раньше, делать трёхминутное всё хорошее настроение вмиг разбилось из-за огромной пробки, в которой я, без преувеличения, простоял 2 часа. Несмотря на все трудности, обошлось без регулярных звонков менеджера, который обычно в таких ситуациях задолбовывает вопросами в духе: "Какого хрена ты ещё не приехал?" В итоге из пробки я смог выйти только когда на улице уже прилично так стемнело. Ещё недолго покружив по местности, мне удалось наконец заехать в маленький дворик, который был еле-еле освещён одним работающим фонарём. С трудом припарковав машину, я вышел на улицу. Домом заказчика была обычная кирпичная хрущёвка, построенная так в годах 70-х. Дверь в подъезд мне на удачу была открыта. Так что мне не пришлось никому звонить и просить напомнить код. Взяв весь арсенал, я зашёл внутрь. Примерно на уровне четвёртого этажа, заказчик жил на пятом, появился очень противный и странный запах, и по мере приближения к квартире заказчика он только усиливался. Представлял он собой что-то среднее между неудачной попыткой сварить какую-то наркоту. запахом от прогнившего сварившегося трупа, который использовали в обряде сатаниста, и протухшими яйцами, естественным путём такого результата добиваться надо очень долго. Интересно, но я точно знал, что если бы у запахов были цвета, то этот имел бы тёмно-зелёный. Через минуту я уже стоял перед дверью, на которой висела потёртая цифра 46, и давил на звонок. И да, как не трудно догадаться, больше всего несло как раз из этой квартиры. Дверь открыл среднего роста мужик, лет 40. Он был одет в клетчатую красную рубашку, коричневые штаны с подтяжками и домашние тапочки. А на лице красовались очки. Он довольно быстрый и коротко мужик объяснил, что этот запах появился ещё вчера утром и с того момента не спадал. Первонаперво он подумал на прорыв трубы и что так во всём доме, но когда днём спускался помочь соседке, понял, что так только на его этаже. К нам он решил обратиться сразу после первой ласковой просьбы соседа прекратить варить химозу, а то скоро сюда приедет наряд полиции. Сам запах шёл из туалета. уверив мужика в том, что ему не придётся объясняться перед ментами, а запах исчезнет в пару минут, я вместе с арсеналом направился в метр на два туалетную комнату. Конечно, с такими запахами я до этого не сталкивался, но в целом ситуация более чем штатная. Обычно в таких ситуациях просто нужно посмотреть в бачок, не залетела ли туда случайно мёртвая крыса и на крайний, проверить трубы. Зайдя в туалет, я буквально чуть не заплакал, а карату подкатил рвотный позыв. Запах здесь был раза в 3 сильнее, чем в квартире, и обитал в полной мере к тому же и резал глаза. Не знаю, как мужик здесь находился без противогаза больше минуты. Лично я, без прислонённой к носу руки, дышать не мог. Первым делом я, как и хотел, проверил бачок. Никаких мёртвых животных я там не нашёл. Однако моё внимание привлекла не менее интересная деталь. Сначала я решил, что это так тень необычно упала, но нет. Вода в бочке была зеленоватого цвета, а ближе к дну вообще принимала розоватый оттенок. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. За всю свою практику я впервые столкнулся с таким. Вода в таких случаях должна быть ржавой, максимум жёлтой, но не твоюм от зелёной, а тем более розовой. В этот момент находиться в туалете стало совсем невозможно. Я пулей вылетел оттуда, закрыл двери и выдохнул менее застрянной этой штукой воздух. Ещё чуть-чуть, и я бы точно потерял сознание. Мысли в голове кружились, вставало миллион вопросов. Но больше всего меня интересовали две вещи: что это за дерьмо и почему мужик ничего не сказал про цвет воды. Никакого желания находиться тут ещё хотя бы несколько минут у меня не было. Какое-то время, постояв возле туалета, я решил быстро ещё раз всё осмотреть. И если не найду источник мутной воды, то химией пробью за сор, если его, конечно, можно так называть. Также для вида подкручу пару винтиков. А далее со спокойной душой поеду домой. Я даже хотел взять только 50% от суммы услуг, так как не был уверен, что засор вообще пробиваемый. Набрав в лёгкие как можно больше воздуха, я вернулся в туалетную комнату. Вначале три раза спустив воду из бачка, я убедился в нормальной работе смывного клапана. Единственное, что смущало, так это остатки зелёной воды. В основном он работал отменно, засыпав в бачок соду и ещё пару средств. Я решил проверить сливное отверстие, и открыв крышку унитаза, прилично так охренел. Так же, как и в бачке, там была зелёная вода, но если в бачке на дне была вода просто розоватого оттенка, то здесь на её месте находилась натуральная слизь. Эта слизь засела у самой дырки и уходила вглубь дальше по трубам. Трогать эту розовую дрянь, а тем более смотреть, что на ней, мне хотелось в последнюю очередь. Наобум проделав ту же операцию, что и с бочком, я закрыл крышку унитаза, собрал арсенал и уже не сдерживая кашля от ужасного запаха, пошел к заказчику. Забрав у него деньги, я посоветовал ему что-то в духе не заходить в туалет в ближайшие часа 4 и успешно покинул эту смрадную квартиру, напоследок поймав на себе неодобрительный взгляд мужика. Почему я сделал всё так отвратительно? А поставьте себя на моё место, гарантирую, поступили бы так же. Помню, как выйдя из хрущёвки, впервые испытал настоящий кайф. выдыхает чистый вечерний воздух. В течение двух следующих дней я пытался разобраться в этой ситуации. Единственное логичное объяснение, которое мне пришло тогда в голову, очень редкая разновидность водорослей, которая неизвестным образом попала в унитаз. Мужик тот больше не звонил, а значит, я успешно притестил за ссору. Вскоре, в случае, вовсе забылся, как оказалось, ненадолго. Спустя 2 недели после моего выезда в ту странную квартиру, снова поступил вызов из того же дома. Было утро, и как назло моя смена. Менеджер озвучил мне адрес. Так, да, он мне показался смутно знакомым. Нужно было заменить арматуру для унитаза. Надев форму и собравшись, я выдвинулся по адресу. Уже на подъезде к знакомой мне хрущёвке, Я почувствовал, что произойдёт какое-то говно. Выйдя из машины с арсеналом, я подошёл к двери того же первого подъезда, набрал код и открыл двери. В нос моментально ударил уже знакомый, режущий глаза запах, и всё бы ничего, но он был ровно такой же сильный, как и в толчке у мужика. Честно признаться, в ту же секунду ко мне пришло понимание того, что если я сейчас зайду в этот дом, то буду самым последним идиотом на планете. К сожалению, работа есть работа. Да и что бы я сказал менеджеру? Я посмотрел на себя со стороны, крепкий 28-летний мужик, а обосрался какого-то запаха, как ребёнок темноты. Почему-то осознание этого меня разозлило и добавило сил. Я решил сделать всё по уже проверенной схеме. а именно не задерживаться там на большое количество времени, пренебрегая качеством. Не знаю откуда, но я точно был уверен, оставаться там на 10 минут или больше равносильно самоубийству. Что характерно по пути на второй этаж, где жил заказчик, меня стошнило прямо на лестнице. С большим усилием я переборол желание всё бросить и свалить как можно дальше из этого грёбаного дома. и больше никогда к нему не приближаться. Время для себя я сократил с 10 до 5 минут. Дверь открыла пенсионерка лет 70. У неё были плохо окрашенные в фиолетовый, вероятно, седые волосы, не менее ужасный красный рваный халат, который явно был старше меня, а запах от неё старого и немытого где-то год тело перебивал тёмно-зелёный смрад. А особо её не слушая, я вместе с арсеналом проследовал в толчок. На моё удивление, вода была естественного прозрачного цвета, что заставило меня чувствовать себя увереннее. Без особых трудностей я вытащил старый клапан и поставил новый. Обычно старые вещи мы берём с собой, чтобы в случае, если это возможно, отремонтировать их и далее продать. Я же предпочёл смыть старый клапан в унитаз. Уж очень не хотелось мне хоть что-то выносить из этой квартиры. Бабулька всё проверила и с улыбкой, в оставшиеся 10 зубов, отдала деньги. Без понятия, что меня тогда потянуло за язык, но я спросил про этот запах и рассказал ей про свой выезд к её соседу на пятый этаж. Её ответ я запомню на всю жизнь. До «Да сама не знаю. Появился он как-то резко у меня на этаже, где-то дней 5 назад. Ну ничего, живу. А ты, наверное, к Федосеевичу тогда заходил. Странный, конечно, мужик. Я вот, кстати, недавно от своих подружек с третьего этажа слышала, что и Федосеевич, и почти все с пятого этажа куда-то пропали. Кто-то уехал, кто-то просто не вернулся. Даже милицию кто-то вызывал. Меня отошнило прямо ей на ноги. После выполнения заказа я вернулся в офис, молча отдал форму менеджеру, зашел к директору и попросил отгул на неделю. К моему счастью, в тот день у него было хорошее настроение, да и отношения у нас хорошие. Я впал в депрессию, а в мою жизнь опять вернулись сигареты. За эти семь дней я ни разу не вышел на улицу, ем мало». Моск до последнего не хотел верить в то, что сказанное бабкой это реальность. Пару раз меня приходили навестить коллеги, и мы распивали польскую настойку. А о том, что произошло, я никому не рассказывал. Физически было сложно даже думать об этом. Весь этот период мне снился один и тот же кошмар. Я сижу на кухне у первого заказчика и вижу, как из унитаза выползает что-то нечеловеческое и начинает медленно ко мне идти. На шестой день отгула я стал чувствовать себя намного лучше, но на работу смог выйти только спустя ещё 3 дня. На заказы я начал выезжать только с кем-то в паре, хотя так стоит работать только при установке ванны или унитаза. Хорошо, что в виде меня и моё состояние, особо никто насчёт этого не возражал. Прошёл месяц, и всё вернулось в норму. Я снова смог работать один. Ни раз на ум не приходила мысль, а вдруг бабка просто поехавшая, наплела мне всякий бред, что ей рассказал демон, сидящий на её плече. А я так резко отреагировал. Со временем я и сам поверил в эту версию и начал спокойно работать. Как и прежде. Неделю назад я вместе с двумя коллегами работал в ночную смену, а она у нас начинается с 8. Где-то в 9 поступил вызов откуда-то из Балашихия убрать старую ванную и установить новую. Делается это долго и сложно, а также рекомендуется работать в паре, ибо один затаскивать её задолбаешься. В итоге в офисе я остался один и решил немного вздремнуть. В 22:26, время я точно запомнил, меня разбудил менеджер, поступил заказ. Несложно догадаться, с какой улицы. Однако мои опасения быстро ушли, так как адрес отличался от адреса того дома, его я уже знал наизусть. Кроме того, заказчиком был постоянный клиент, и никто у него не пропадал. Из услуг он потребовал только устранения засора, оплатил в две ставки, поэтому отказывать было нельзя. Дом заказчика находился в самом конце улицы. Проезжая рядом с той хрущёвкой, я мельком бросил на неё взгляд, и по спине у меня пробежал холодок. Я чуть не въехал в забор. Ни в одном из этих сраных окон не горел свет. Вместе с тем, здание было опечатано, а от заброшки хрущёвку отличало только наличие оконных рам. В миг тревога вернулась, но ехать назад уже было поздно. Я себе пообещал, что если почувствую хоть намёк на тот запах, то немедленно всё бросаю и уезжаю. Жил заказчик в панельной девятиэтажке на втором этаже. Кстати, относительно новый на вид и не такой стрёмный, как большинство застроек в нашей стране. Там даже висел работающий домофон. Я набрал на нём номер квартиры, и уже через пару секунд стоял в подъезде. Тщательно принюхавшись, никакого запаха я не заметил. Идти по понятным причинам решил по лестнице, но и там всё было чисто. Дверь мне открыл парень моего возраста. Он был в синей футболке и чёрных шортах. Мы прошли на кухню. Парень налил мне сока и начал описывать проблему. Пару часов назад толчок перестал смывать. Парень решил не медлить и сразу позвонил нам. Завтра у него будет туса, а говорить о том, что в толчке засор, будет очень неудобно. Далее со словами: "Мне надо нос прочистить, как выду начнёшь". Он удалился в санузел. Да, именно в санузел, а не в ванную. Оказывается, люди могут жить и так. И я сильно залип в телефон и не сразу заметил уже двадцатиминутное отсутствие заказчика. Варят ли хоть кто-то на этой планете прочищает нос 20 минут или больше. Осознав это, ко мне потихоньку начал подкрадываться страх. Произойти могло всё, что угодно, вплоть до остановки сердца. Однявшись со стула, я направился в сторону станузла, который находился в коридоре напротив открытого балкона. На подходе к нему я заметил отсутствие там света, но я точно помнил щелчок выключателя. Подойдя уже вплотную к двери, я прильнул ухом к стене и стал слушать. Предварительно ничего не услышав, я был в полной уверенности того, что парню просто стало плохо. А свет, ну мало ли, замыкание произошло. Уже коснувшись дверной ручки, мой слух, будучи полностью напряженным приличное время, различил странные звуки за дверью. Руку я убрал и стал вслушиваться. Больше всего они напоминали гортанные звуки, в перемешку с каким-то чавканьем. Тысячу раз, проклянув себя за невнимательность, я резко открыл двери, приготовившись оказывать первую помощь человеку. Почти сразу мне в нос ударил знакомый парашный запах. Хоть в санузле и было темно, но света фонаря, находившегося около балкона, отлично хватило, чтобы осветить половину помещения. Около толчка, который стоял в углу, лежал со спущенными штанами заказчик, и его горло все было в крови и будто погрызено. А на нём самом сидела какая-то хрень и медленно жрала его глаза. Да, в прямом смысле хрень, не более и не менее. По-другому назвать это язык не поворачивался. Общего у хрени с человеком было только наличие ног, рук и головы. В остальном же она представляла собой жалкую пародию на людей. Тёмно-розовая кожа без волос, покрытая какими-то наростами, неестественно выгнутые колени и руки с тремя пальцами. На лице у этого был круглый формы рот и микроскопический нос. Явно разозлившись на меня за прерывание трапезы, эта хрень в один миг поднялась на ног и, издав короткий нечеловеческий рык, медленными шагами двинулась в мою сторону. То, как оно без глаз может видеть меня, волновало в последнюю очередь. Пару секунд я стоял на месте и не знал, что делать. Вскоре мой мозг ухватился за единственную пришедшую на ум адекватную идею. Балкон, он был открыт. Никогда не мог похвастаться умением паркурить, однако сейчас я явно превзошёл себя. приземлившись на землю со второго этажа и ничего себе не отбив, обернувшись назад, я увидел это существо, стоящее чуть поодаль от окна балкона. Пару секунд мы играли в гляделки, но потом оно скрылось в глубине квартиры. Наверное, пошло доигать парня. Поймав себя на этой тупой мысли, я выругался и уже в следующий миг бежал куда глаза глядят. рассматривать что-то времени у меня не было, но не заметить ещё как минимум три дома с полностью выключенным светом я не мог. За 5 минут я добежал до какой-то остановки. Там, после того, как знатно проблевался, я сел на трамвай. Пока ехал, купил билет до Питера в одну сторону. У окна заказчика выходили на сторону противоположные двери в подъезд. поэтому сесть в машину не представлялось возможным. Да и не особо-то и важно, это было всё равно, она была не моя, а компания. Приехав домой, я заперся на все замки, сжёг симку и отключился. Тем утром я собрал все монадки, взял наличку и без всяких заявлений улетел в родной город. Уже к вечеру я был там. на завалиться к родителям совесть не позволила. Так что какое-то время я живу у старого друга. Планирую вообще уехать из страны. Вчера удалось связаться с коллегой, с которым отлично общались. Именно его отправили забирать машину. На все вопросы я отвечал, мол, мать серьёзно заболела, поэтому пришлось резко уехать. Намекнул ему, что возвращаться не планирую. Он не стал особо донимать вопросом. Когда наш диалог подходил к концу, он внезапно выдал, что тоже думает об увольнении. Через знакомого он узнал, что на одной из водозаборных станций, которая как раз обеспечивала район с той хрущёвкой, в трубах нашли обглоданные кости по меньшей мере 30 человек. Естественно, никто ничего не знает и думаю, что не узнает. что это за существо, думать мне не хочется. Хватает лишь знаний о его способностях, чтобы понять его опасность. Но ну а если вдруг в один прекрасный день вы обнаружите странный и отвратительный запах, исходящий из туалета, а вода в самом талчке будет зелёной, то лучше съезжайте. Впрочем, можете попытаться это убить. Никто спасибо вам, конечно, не скажет за то, сколько жизней спассёте. Такие вот дела.